Глава 37. Босх рассказал, кто он и зачем пришел. Вибиана Веракрус выслушала его в полном молчании. Похоже, от изумления она лишилась дара речи. Босх показал ей удостоверение и лицензию частного детектива. Он не упоминал имени Уитни Вэнса, но сказал, что нашел Вибиану, изучая семейное древо ее отца, и так уж вышло, что они с сыном являются единственными прямыми наследниками некоего Промышленного магната, состояние которого исчисляется миллиардами долларов. Имя Венса назвала сама Вибиана. За последние несколько дней она не раз видела новостные сюжеты о смерти миллиардера. Вы про него говорите? спросила она. Про Уитни Венса? Прежде чем называть имена, мне необходимо подтвердить родство через генетический анализ, ответил Босх. Если вы не против, я возьму образец вашей ДНК. Мазок из ротовой полости. И сдам его в лабораторию. Результат будет через несколько дней. И если все подтвердится, вы сможете обратиться к адвокату, ведущему это дело вместе со мной, или выбрать себе другого представителя. Решение останется за вами». Вибиана помотала головой, словно до сих пор ничего не поняла, опустилась на табурет возле одного из верстаков и произнесла «В это трудно поверить». Босх вспомнил телепередачу из детства. Ведущий путешествовал по стране и вручал чеки на миллион долларов ничего не подозревающим людям. Имя мецената не раскрывалось. Сейчас Боск чувствовал себя ведущим той передачи, вот только чек был не на миллион, а на несколько миллиардов. «Но это Вэнс?» – спросила Вибиана. «Вы не стали этого отрицать?» Какое-то время Боск смотрел на нее. «Какая разница, как его зовут?» – наконец спросил он. Вебиана встала с табурета и подошла к нему. Указала на диораму с солдатом. «На этой неделе я читала, что его завод производил детали для этих вертолетов. Его компания была винтиком в военной машине, перемоловшей его собственного сына, моего отца, с которым я так и не познакомилась. Скажите, разве я могу взять эти деньги?» Босх, понимающий, кивнул. Думаю, все зависит от того, как вы ими распорядитесь. Мой адвокат сказал, если дословно, с такими деньгами можно изменить весь мир. Вибиана смотрела на него, но Босх понимал, сейчас взгляд ее устремлен на нечто иное. Возможно, слова Гарри навели ее на какую-то мысль. Хорошо, сказала она. Берите мазок. Вы, однако, должны кое-что понимать, продолжил Босх. Сейчас эти средства находятся в руках могущественных людей из корпорации Венса. Эти люди не пожелают расставаться с таким богатством и пойдут на что угодно, чтобы этого не случилось. Деньги изменят вашу жизнь, но вам и вашему сыну придется быть настороже. Защищать себя, пока в суде будут разбирать дело о наследстве, и вы не сможете никому доверять. Услышав эти слова, она задумалась. Этого Босх и добивался. «Хильберто», — произнесла она, размышляя вслух, и вскинула глаза на Босха. «Кто-нибудь знает, что вы здесь?» «Я принял меры предосторожности», — ответил он. «И еще у вас будет моя визитка. Если заметите что-нибудь подозрительное, почувствуете угрозу, звоните мне в любое время». «Все это так нереально», — покачало головой Вибиана. «Сегодня я поднималась по лестнице со стаканчиком кофе в руке и думала, что у меня нет денег на акрил». Уже почти два месяца у меня ничего не покупают. Да, мне выдали грант, но его едва хватает на жизнь, мне и сыну. И вот я работаю над новой скульптурой, но у меня нет материалов, чтобы ее завершить. А вы встречаете меня у двери и рассказываете эту безумную историю о наследстве». Босх кивнул. «Ну что, возьмем мазок прямо сейчас?» – спросил он. «Да», – ответила Вибиана. «Что для этого нужно?» «Просто открыть рот». Это запросто. Босх достал из внутреннего кармана пробирку, открутил колпачок, двумя пальцами достал ватную палочку и шагнул к Вибиане. Провел ватой по внутренней поверхности ее щеки, вверх и вниз, поворачивая палочку, чтобы вата хорошенько пропиталась слюной и убрал образец назад в пробирку. «Обычно это делают дважды», сказал он, «на всякий случай». «Вы не против?» «Давайте», согласилась Вибиана. Босх повторил процедуру. Пальцы его едва не коснулись губ Вибианы, и ему стало неловко. Но Вибиану это, похоже, не беспокоило. Босс убрал мазок во вторую пробирку и закрутил крышечку. «В понедельник я взял мазок у вашей матери», — сообщил он. «Его тоже проанализируют, чтобы выявить ее хромосомы и отделить их от хромосом вашего отца и деда». «Вы ездили в Сан-Диего?» — спросила Вибиана. «Да», — сходил в Чикано-парк, а потом к ней домой. Вы там выросли? Да, мама всю жизнь там прожила. Я показал ей фотографию, с вами. В тот день, когда вы виделись с отцом. Его на снимке нет, он был по другую сторону фотоаппарата. Можно посмотреть? Я не захватил ее с собой, как-нибудь принесу. Значит, ей все известно про наследство. И что она сказала? Подробности она не знает, но рассказала, где вас найти, и добавила, что выбор за вами. Вибиана молчала, должно быть, задумалась о матери. «Мне нужно идти», — сказал Босх. «Как только что-нибудь узнаю, сразу свяжусь с вами». Протянув Вибиане простенькую визитку с именем и номером телефона, он повернулся к выходу. Машину Босх оставил на парковке возле здания суда еще до встречи с прокурором. На обратном пути он не переставал поглядывать по сторонам в поисках слежки, но ничего не заметил. Наконец, он подошел к арендованному чероке, открыл багажник, сдвинул коврик, поднял крышку отсека с набором инструментов и запасным колесом и достал из него пухлый конверт, что положил туда утром. Захлопнул багажник, сел за руль и открыл конверт. В нем была пробирка с мазком Уитни Венса, помеченная инициалами УВ. И еще две пробирки с мазками Габриэлы Лиды, на этих стояли надписи ГЛ. Маркером Босх пометил пробирки с мазками Вибианы, проставив на них буквы ВВ. Запасные мазки Вибианы и ее матери он спрятал во внутренний карман пиджака, а конверт запечатал. Теперь в нем было все необходимое для анализа ДНК. Босх положил конверт на пассажирское сиденье и позвонил Микки Холлеру. «Я взял мазок у внучки», — сказал он, — «ты где?» В машине, ответил Холлер, возле Старбакса в Чайна-тауне, прямо под драконами. Буду через пять минут, передам тебе образцы, внучки, ее матери и Вэнса. Отвезешь в лабораторию. Идеально. Сегодня в Посадене начались слушания по завещанию. Пора и нам подключаться. Сделаем анализ и вперед. Скоро буду. Старбакс находился на углу Бродвея и улицы Сезара Чавеса. Не прошло и пяти минут, как Босх был на месте. Он сразу заметил Линкольн у красного бордюра под двумя драконами на самом въезде в Чайна-таун. Припарковался за машиной Холлера, включил аварийку и, выйдя из чероки, забрался в Линкольн на сиденье за спиной у водителя. Холлер сидел напротив. На раскладном столике перед ним стоял ноутбук. Босх понял, что Холлер ворует Wi-Fi у Старбакса. «А вот и он», — сказал адвокат. «Бойт!» «Сходи-ка, принеси пару латте. Будешь что-нибудь, Гарри?» «Нет, мне и так хорошо», — ответил Босх. Холлер протянул водителю двадцатку. Тот молча вышел из машины и закрыл дверцу. Бос с Холлером остались вдвоем. Босх протянул Холлеру конверт и предупредил. «Головой отвечаешь?» «Еще бы», — сказал Холлер. «Прямо сейчас и отвезу». Всел Райт, right, если ты не против. Это совсем рядом». Лаборатория надежная, аккредитована по стандарту Американской Ассоциации Банков Крови. Если ты не против, то и я не против. Расскажи, что будет дальше. Сегодня сдам образцы. К пятнице, наверное, нам скажут «да» или «нет». Это сравнение внучки с дедом, 25% хромосом. Дело непростое. А как же вещи Доминика? Пока не будем трогать. Посмотрим, что покажут мазки. Хорошо, что с заверкой завещания... Пока ничего, к вечеру доберусь и до этого вопроса. Но вот что я слышал, утверждается, что у Венса нет прямых наследников. А мы что? А мы ждем подтверждения из Селрайт. Right. Если ответ будет утвердительный, готовим документы и подаем на судебный запрет. То есть запрет на распределение имущества. Говорим, минуточку, у нас тут законный наследник, собственноручно составленное завещание и доказательство его подлинности. «Собираемся с силами и переходим в атаку». Босх кивнул. «Но спуску нам не дадут», — предупредил Холлер. «Ни тебе, ни мне, ни наследнице, никому. Имею в виду, мы как на ладони. Нас выставят жуликами, уж поверь». «Вибиана в курсе», — сказал Босх. «Но вряд ли она понимает, на что готовы пойти эти люди». «Посмотрим, что покажет анализ ДНК. Если мы правы, и она действительно наследница Венса. «Выставляем повозки в круг и готовимся к обороне. Не исключено, что придется увезти ее в укромное место. У нее пацан. И пацана тоже. Для работы ей нужно большое помещение. Значит, ей придется посидеть без работы. Ну ладно». Босх подумал, что Вибиану это не устроит. «Я передал ей твои слова насчет изменить весь мир», — сказал он. «По-моему, они ее зацепили». Такие слова любого зацепят. Пригнувшись, Холлер выглянул в окно, чтобы проверить, не стоит ли водитель у дверцы, дожидаясь разрешения сесть за руль. Водителя не было видно. «В комитете по профессиональной этике говорят, ты подал бумаги на властелина подземелья», — сказал Холлер. «Не называй его так», — попросил Босс, «Это не шуточки. Я лично знаком с женщиной, которую он похитил. Ей еще долго приходить в себя». «Ну, прости, я же адвокат, и у меня черствое сердце. Кстати, он уже нанял адвоката?» «Не знаю, но я же сказал тебе, это не нужно. Этот парень бездушный психопат. Даже близко к нему не подходи». «И то верно. По-моему, он заслуживает высшие меры. Но дело в том, что он никого не убил. Ну или мы чего-то не знаем». Босх выглянул в окно, водитель стоял у кофейни. В руках у него были два стаканчика кофе. Он ждал, когда его позовут назад в Линкольн. Босху показалось, что он смотрит на другую сторону улицы, и тут водитель едва заметно кивнул. «Что это он?» Повернувшись, Босх глянул в заднее окно Линкольна, чтобы понять, куда смотрит водитель. «Ты чего?» — спросил Холлер. «Твой шофер», — сказал Босх. «Давно он у тебя?» «Кто Бойт?» «Пару месяцев?» «Взял его на перевоспитание?» Теперь Босх подался вперед, чтобы посмотреть в противоположное окно. Холлер, бывало, предлагал своим клиентам работу шофера, чтобы те могли оплатить его адвокатские услуги. «Пару раз вытащил его из передряги», — сказал Холлер. «В чем дело-то?» «Ты упоминал при нем название лаборатории?» — ответил Босх вопросом на вопрос. «Ему известно, куда ты хочешь сдать образцы?» Он сразу понял, что к чему. Тем утром он так и не проверил дом и улицу на предмет камер, но прекрасно помнил, что во время стычки в фае полицейского участка Крейтон упоминал имя Холлера. Раз он знал про адвоката, то мог взять его под наблюдение. Не исключено, что Крейтон планирует перехватить образцы ДНК, прежде чем они попадут в Селл Райт right или сделает это уже в лаборатории. Хм, «Нет, он не знает, куда мы поедем», — ответил Холлер. «В машине я об этом не говорил, а что?» «Скорее всего, за тобой следят», — объяснил Босх. «Не исключено, что твой шофер. Я только что видел, как он кому-то кивнул». «Охренеть!» «Ну, в таком случае ему хана. Я... Погоди. Давай подумаем. Ты...» «Стоп!» Подняв руку, Холлер велел Босху умолкнуть. Переставил ноутбук, сложил столик, встал и перегнулся через водительское сиденье. Босх услышал, как с глухим хлопком открылась крышка багажника. Холлер вылез из машины и подошел к багажнику. Вскоре Босх услышал еще один хлопок. Крышка закрылась, и Холлер вернулся на прежнее место. Теперь в руках у него был портфель. Расстегнув его, он открыл потайной отсек с электронным устройством, щелкнул тумблером и поставил портфель между собой и Босхом. «Глушилка радиосигнала», — сказал он, таская его в тюрьму на все встречи с клиентами. «Мало ли кто подслушивает». Если сейчас нас слушают, вдарим белым шумом по барабанным перепонкам. Босх был впечатлен. Только что купил себе такой, сказал он, правда, без стильного чемоданчика. Его я забрал в качестве частичной оплаты у одного клиента. Курьера картеля. Туда, куда он держал путь, с чемоданчиками не пускают. Ну, выкладывай свой план. Нужно отвезти мазки в другую лабораторию. Есть такая? Холлер кивнул. Калифорнии Кодинг в Бербанке. Я выбирал между ней и Сэлрайт. В Сэлрайт сказали, что управятся побыстрее. Верни мне конверт, сказал Босх. Я отвезу его в Сэлрайт, а ты отправляйся в Калифорнии кодинг, отдашь им фальшивки. Пусть думают, что анализом занимаешься ты. Босх достал запасные пробирки с мазками Вибианы и Габриэлы. Второго образца ДНК Уитни Венса у него не было. Чтобы никто ничего не подумал, если пробирки угодят в чужие руки, он изменил надписи «УВ» превратилось в «ХВАГЛ» в навскидку выбранное «ЕЛ». После этого Босх взял пухлый конверт, достал из него пробирки с мазками Венса, Линды и Верокрус и убрал их в карман пиджака. Положил в конверт запасные пробирки с новыми надписями и вернул его Холлеру. «Отвези в Калифорнии Кодинг, закажи слепое сравнение», — сказал он и не показывай, что подозреваешь о слежке. Ни водителю, ни кому-то еще. Я же поеду в Райт. «Ясно», — кивнул Холлер, «но мне все равно не терпится выдать Бойду пинка под зад. Ты только глянь на него». Босх снова взглянул на шофера, но тот уже смотрел на другую сторону улицы. «Всему свое время. Заодно и меня позовешь, я ему добавлю», — сказал Босх. Холлер написал что-то на желтой линованной страничке блокнота, вырвал ее и передал брату. «Вот адрес Селл Райт и номер моего человека, он уже ждет посылку». Адрес был знакомый. Селл Райт находилась рядом с университетом штата Калифорния, то есть неподалеку от лаборатории УПЛА. Ехать туда было минут десять, но с учетом возможной слежки все полчаса. Открыв дверцу, он оглянулся на Холлера. «Держи под рукой свой картельный чемоданчик». «Не волнуйся», — сказал Холлер, «он всегда со мной». Босх кивнул. «После лаборатории съезжу к Иди Таунс Форсайт». «Отлично», — сказал Холлер, «нам такой союзник не помешает». Когда Босх вышел из машины, Бойт направлялся к водительской дверце. Босх ничего ему не сказал. Вернулся к Чироке, сел за руль и смотрел, как Линкольн Холлера сворачивает на улицу Сезара Чавеса и уезжает на запад. Машин на было предостаточно, но Босх не увидел ничего подозрительного. Скорее всего, за Линкольном никто не следил.